Глава восемнадцатая. Настя. «Как ты меня нашла?» Пытаясь продышаться, спросила я Машку. «По дикому рыку», — честно ответила подруга. «Честно говоря, я не очень понимаю, почему ты облюбовала кусты за моим домом для призыва жаберного мужика по имени Ихтиандр, но тебя сейчас очень трудно разобрать». «Это было ужасно, Маш. Машка, мне так плохо!» прорыдала, больше не пытаясь сдержаться. Всю дорогу, пока шла до дома, крепилась, а теперь обида выплёскивается из меня лавиной. Их трое, а меня обозвали шлюхой. И малышей такими нехорошими словами, а я даже не защитила их. Я буду плохой матерью. И этот гад Золотов сказал, что ДНК-тест хочет делать. А я читала, что это очень вредно для плода. Плодов. Чёрт, чувствую себя плодоносящей грушей. Хрен ему. Никому не позволю подвергать опасности моих детей. Порешу. Пусть приблизится только. «Подожди, кого трое?» — переспросила моя нянька, вытирая мне нос бумажным носовым платком. Выглядела я сейчас, конечно, феерически, если учесть еще куртку, в которой я похожа на цыпу переростка и потрескавшиеся капилляры в глазах после моих экзерсисов в кустах. Так вообще... «Ты чего, меня не слушаешь?» — взвелась я, вспыхнула, словно порох. «В последнее время я просто с ума схожу от перепадов настроения. Сейчас вот и Машулю готова была сожрать, если бы она хотя бы пахла чесночными гренками и гудроном. Тогда бы точно проглотила». «Так ты не говоришь ничего», — беззлобно ответила Машка. «Набор слов, из которого я поняла только одно. Паша новоявленный не совсем козел, Точнее, козел, конечно, но еще не конченый». «Чего это ты его обзываешь?» Прищурилась я, совсем забыв, что всего минуту назад Глеб Егорович был близок к смерти от моих рук. Он, между прочим, меня защищал. И так, пахмаш. Я очень хочу его, так хочу. А он козёл и скоро женится. Но зачем я ему, да еще с тремя прицепами? Если бы у него хоть сомнение возникло, он пошел бы за мной. А этот гад просто вслед мне смотрел. Он не поверил мне. Ты бредишь. пойдем домой. Двойне — это прекрасно. Пойдем, полежишь немного, в себя придешь, А я тебе бульона сварю креветочного. С яйцом и чили? Заинтересованно схлепнула я, вдруг поняв, что до дрожи хочу креветочного бульона. Машка его готовит восхитительно. Сначала сушит панцири и головы морских гадов в духовке, потом обжаривает на сливочном масле и варит 20 минут со специями, петрушкой и укропом. У меня выделилась слюна, как у собаки Павлова. «Да я не то что пойду, побегу! Тем более, что мои захватчики требуют подпитки, иначе чем я буду потом в унитаз рычать? Непорядок!» «Есть надо за троих теперь». «А тебе можно острое?» В голосе подруги зазвучали подозрительные нотки. «Маш, я ношу в своей утробе троих детей от бесплодного мужика. Мне все можно», — уверенно кивнула я. «И я не брежу. Одна зигота разделилась надвое. Так что придется тебе быть крестной тройняшек. Ты же не против?» Такого лица у Маруси я не видала никогда. Даже побоялась, как бы ее не расшип удар. Брезгливая Машка промокнула лоб бумажным платком, которым перед этим вытирала мои губы, измазанные остатками переваренного завтрака, и упала прямо на подмерзшую траву. И это за домом, где хозяева выгуливают своих питомцев. Шлепнулась на задницу, уставившись на меня вытаращенными глазами и заржала, как полковая лошадь. Смеялась она так заливисто, что я тоже повалилась рядом, заходясь в истерическом хохоте. «Ты не баба, а шкатулка с сюрпризом!» — выдохнула она, отсмеявшись. — Вставай давай, не хватало еще тебе простыть. — Скорее уж ящик Пандоры, — хмыкнула я. Я отменила поездку. Буду шефствовать над тобой. — Настя, Катя звонила, очень беспокоится о тебе. Сонечка на поправку пошла, уже гулять выходила на улицу. Я ей сказала, что в Норильский никель кончился, и ты скоро приедешь. Я втянула воздух сквозь уголки губ, как преснопамятный доцент, поборов желание тюкнуть по башке слишком активную кошкину чем-нибудь потяжелее. «Ну да, такая вот фамилия у Машки, ничего не поделаешь». «А что, меня бы оправдали, я тройнее беременна, тут у любого какушка слетит». «Бульон, а я еще гренок чесночных нажарю», голосом змеи-искусителя напомнила Маруся, явно просчитав мои планы в отношении покушения на ее жизнь. «А еще у меня поэр есть». Это все, конечно, хорошо, но я вдруг поняла, что я хочу только одного. Я хочу, чтобы не Машка брала надо мной шефство, а этот несносный искромет. Мне хочется, чтобы он прошел со мной весь путь, чтобы носился со мной, как списанной торбой, ходил на осмотры, баловал. Мне вдруг остро, почти до боли стало обидно, что этого никогда не будет. — Маш, я ведь не смогу сделать малышей счастливыми одна, — ошарашенно прошептала я. Без отцовщины это так страшно. Машка прижала меня к себе, молча погладила по голове и коротко вздохнула. Все будет хорошо. Мне почему-то кажется, что одна ты не останешься.